Танго, Танзания, понедельник, 17 часов 17 минут по восточно-африканскому времени. В кухне было даже жарче, чем на улице. Среди громкого шума здесь лихорадочно с десяток человек, готовя еду, моя посуду, убираясь. Толстый шеф-повар отдавал распоряжение с решительностью сержанта из учебки. Виктор с небольшим ящиком фруктов на плече пробирался среди работающих, не привлекая любопытных взглядов. Казалось, что у него была причина оказаться здесь, а занятые люди редко отрываются от работы, чтобы задавать вопросы другим, которые тоже вроде бы заняты делом. Голову он держал слегка наклоненной вниз, так что увидеть его глаза было трудно. Встреча взглядов облегчает запоминание. Его взгляд скользил по рабочим поверхностям в поисках подходящего ножа. Нож на глаза не попадался. А долго бродить ради него по кухне Виктор не рисковал. Оружие всегда полезно, но то, что он собирался сделать, можно было сделать и без оружия. Ящик с фруктами он, выходя, оставил на полу у выходной двери. Убийца продолжал ждать снаружи, когда Виктор оставил его. Виктор прилетел в Танзанию тем же рейсом, что и он, только вторым классом, а не первым как убийца, и с тех пор постоянно следил за ним. В обычных условиях Виктор не стал бы полагаться на судьбу, следя за таким опытным объектом. Но сейчас у него было важное преимущество. Его считали мертвым. Виктор представлял, как он вонзает лезвие в спину убийцы, поражая сердце, или перерезая сначала Ахиллесова сухожилие, чтобы посмотреть, как тот будет корчиться на земле, и только после этого прикончить его. Но это было не то, что намеревался сделать Виктор даже если у него будет возможность. Он не станет убивать на улице, на глазах десятков свидетелей, как бы ему этого не хотелось. Так действуют дилетанты, которых в итоге самих убивают. Виктору нельзя убивать его, даже если возможность представится. По крайней мере, сейчас. Рид был всего лишь наемным убийцей, орудием, как и сам Виктор. Хотя ему очень не хотелось в этом признаваться. Человек, за которым он следил, не был его настоящим врагом. Он был только рукой, а Виктор хотел отсечь голову. В узком служебном коридоре отеля было прохладно. Штукатурка на стенах местами потрескалась, а двери были тонкими и плохо покрашенными. Ни видеокамер, ни охранников в этой части здания не было. Подойдя к ближайшей двери, Виктор остановился и на несколько секунд приложил к ней ухо. Услышав разговор, он пошел дальше и остановился послушать у следующей двери. Из-за нее никаких звуков не раздавалось. Он снова пошел дальше. Пройдя таким образом еще три двери, он услышал тихое гудение электронной аппаратуры. Виктор осторожно попробовал ручку. Дверь была не запертая. Комната была маленькой, чуть больше шкафа. Места в ней хватало только для стула, стола, двух телемониторов и записывающей аппаратуры. Виктор сел, включил обратную перемотку и ждал, пока цифры на экране Не показали полдень. Тогда он включил воспроизведение и стал смотреть. Через несколько минут он увидел, как объект слежения Рида с двумя компаньонами вошел в отель. Они исчезли из одного кадра и появились в другом, где было видно, как они прошли через вестибюль. Дальше Виктор увидел, что они поднялись на лифте на четвертый этаж и вошли в свои номера. Разглядеть цифры на дверях номеров было невозможно. Но Виктор сосчитал, сколько дверей было между камерой и номерами, в которые они вошли. Прежде всего, тем номером, в который вошел один человек. Главным был он. Было совершенно ясно, что двое других только наемные помощники. Сначала Виктор подумал, что это телохранители. Но потом он увидел, как все трое действуют вместе, и отверг это предположение. Еще утром он проследил за убийцей, который следил за этим человеком до гавани. Снаряжение, которое Виктор увидел на борту катера, подсказало, что эти двое были водолазами. Тот факт, что убийца следил за этим безымянным объектом, говорил об особой важности этого объекта. Манера его поведения показывала, что он не был оперативником. Это был чей-то подчиненный, посланный лично наблюдать за последним этапом операции, извлечением с затонувшего корабля чего-то чрезвычайно ценного, что лежало теперь в грузовике. Виктор вышел из комнаты, закрыл за собой дверь, прошел к лестнице и стал подниматься на четвертый этаж. Объект, за которым следил убийца, знал нечто такое, что и делало его мишенью. Нечто очень опасное для того, кто командовал. И Виктору необходимо было узнать это нечто. А для этого ему просто нужно было добраться до объекта раньше убийцы. Рид закрыл электронную почту, встал и сунул смартфон в карман брюк. Бутылку с водой он оставил на столике. В вестибюле все было спокойно. Он шел к лестнице, слыша звуки веселья, доносящиеся из бара. По лестнице он поднялся на шестой этаж и прошел в свой номер. Пистолет лежал под подушкой, где он его и оставил. Рид передернул затвор, загнав патрон в патронник, и сунул пистолет спереди в брюки так, что глушитель висел вдоль его левого бедра. Рукоятку пистолета скрывала свободная рубашка. Брюки тоже были достаточно просторными, Так что если он будет двигаться осторожно, никто не заметит, что он вооружен. Только спускаться по лестнице с большой железякой в штанах было невозможно. Неважно, на два этажа можно спуститься и на лифте. Рид достал из сумки запасные обоймы и рассовал их по карманам брюк. Две в левый и одну в правый. Он не думал, что ему придется использовать до конца даже одну обойму. Разве что обстоятельства обернутся круто против него». Но на самый верх киллерской лестницы он поднялся именно потому, что всегда был педантичен и всегда готовился к самому худшему обороту событий. Изменять этой своей привычке он не хотел и сейчас. Рид вышел из номера и пошел к лифту. Дойдя, он нажал кнопку вызова и стал терпеливо ждать. Он знал, что ждать умеет очень хорошо. Но знал он и то, что убивать он умеет значительно лучше. Виктор поднялся на четвертый этаж и вышел в коридор, опоясывающий здание отеля примерно по квадрату. Он пошел по этому коридору, ища видеокамеру. На каждом этапе было примерно по 15 номеров. Коридор был широким, ковра на полу не было, пол был натертым и чистым. Видеокамера была вблизи лифта и располагалась так, что позволяла видеть его двери и прилегающий коридор. Виктор посчитал двери от нее и увидел, что нужный ему номер находится на полпути между лифтом и дальним поворотом коридора. Виктор знал, что Постоялец живет в номере один, но с того времени, когда Виктор просматривал видеозаписи, к нему мог зайти кто-то из его компаньонов. Если у них есть оружие, а этого следовало ожидать, дело могло очень быстро обернуться плохо. Но если он будет действовать быстро, ему, возможно, удастся получить нужную информацию, хотя бы имя, адрес или номер телефона и он рассчитывал исчезнуть раньше, чем кто-нибудь поймет, что он здесь был. До нужной двери он дошел за считанные секунды, но в этот момент открылась дверь другого номера, расположенного дальше по коридору, поэтому Виктор продолжил идти дальше. Из двери вышел один из двух компаньонов объекта. Это был блондин с редкой бородкой, ростом чуть ниже Виктора. Длинные шорты и свободная футболка не скрывали того, что он очень силен. Когда они проходили мимо друг друга... Его взгляд скользнул по Виктору. Виктор продолжал идти в том же темпе, удерживаясь от желания оглянуться, поскольку тот мог наблюдать за ним, пока не завернул за угол. Там он остановился и прислушался. Он услышал стук, а через несколько секунд звук открывающейся двери. Пока дверь снова не закрылась, были слышны торопливые голоса. Присутствие второго человека в номере осложняло дело, но зато каждый из них отвлекал внимание другого. Это могло дать Виктору больше шансов сыграть на неожиданности. Он не стал возвращаться, а пошел дальше по коридору, так как не хотел, чтобы камера зафиксировала его лицо, даже если качество изображения будет плохим. Он шел так быстро, как только можно было, чтобы не выглядеть торопящимся. Отель казался малолюдным. Вряд ли он приносил большую прибыль даже в лучшие времена. Пульс Виктора был редким и стабильным. Виктор подошел к повороту, за которым был лифт. Он услышал перезвон, означавший, что кабина остановилась на этаже. Только этого ему не хватало. И еще кого-то на этаже. Постояльца или работника отеля, чтобы создать ему дополнительные проблемы. Виктор замедлил шаг, чтобы человек успел выйти из кабины перед ним, а не у него за спиной. Тому, кто вышел из кабины, было немного за сорок, он был высок, славянской внешности, в костюме, Он мог бы показаться красивым, не будь у него на правой стороне лица свежего шрама. Виктор уже видел это лицо через прицел винтовки в Санкт-Петербурге. Он не стал замедлять шаг или как-то еще реагировать. Он надеялся, что ошибается, хотя знал, что это не так. Здесь была СВР. Первая мысль Виктора — они выследили его. Но это выглядело невероятным. Ресурсы и техническое оснащение СВР — были гораздо меньше, чем у ЦРУ, а ее влияние за пределами бывшего СССР незначительным. И если они только не следовали за ним тенью еще из России, выследить его они не могли. А если бы они следили за ним из России, он бы не мог встретиться здесь с одним из них случайно. Русский повернул голову и глянул в сторону Виктора. Так, случайный взгляд. И несколько секунд казалось, что он не узнал его. Он отвернулся и сделал еще шаг от лифта, и тут его голова непроизвольно снова повернулась в сторону Виктора. Все его тело напряглось. Выражение лица показало, что он узнал идущего к нему человека. Их разделяло меньше трех метров, когда полковник Анискович сунул руку в пиджак. Виктор бросился вперед, быстро сокращая расстояние между ними. Анискович выхватил пистолет, но Виктор подскочил к нему раньше, чем он успел вытянуть руку с оружием. Виктор ухватил его запястье и резко вывернул, одновременно нанеся свободной рукой удар ему в лицо. Удар пришелся в нос, мгновенно разбив его, так что из ноздрей брызнула кровь. Анискович вскрикнул от боли и выронил пистолет. Виктор ногой толкнул пистолет в кабину лифта и затолкал туда же русского. В кабине он схватил русского за рубашку и силой ударил о зеркальную стенку кабины. У того из носа пошла кровь, капая с подбородка. Из глаз стекли слезы. Виктор ощупал его, нашел запасную обойму и сунул себе в карман. «Как вы нашли меня?» — спросил он. Русский смог заговорить не сразу. «Я не искал». Виктор отпустил рубашку русского и сдавил ему горло, перекрыв воздух. Анискович стал задыхаться. Продержав его без кислорода секунд десять... Виктор ослабил хватку, да в тому возможность говорить. Тот закашлялся. «Я только что прибыл». Он снова закашлялся. Виктор понял, ищут не его. Дело было во флешке. СВР узнала, что в ней содержится, и они прибыли сюда, чтобы достать с корабля то, что на нем есть. Значит, они получили информацию от Наримова. Двери кабины закрылись, и она пошла вверх. Виктор снова сильнее сжал горло Анисковича. «Вы убили его?» «Русский не понял». «Кого?» Пальцами свободной руки Виктор надавил на раненую щеку русского. Тот завизжал, и Виктор снова сильнее сжал его горло. Русский задыхался, захлебывался, и его лицо побагровело. Виктор ослабил хватку, чтобы тот мог отвечать. «Вы знаете кого?» Анискович высморкал из носа кровь и слизь. «Наримова?» «Да». «Мы его не убивали». Русский сделал несколько глубоких вдохов. «Он работал на нас». «Что?» Наримов продал вас нам. Эффект сказанного очень порадовал Анисковича. Его лицо скривилось в улыбку, на тонких губах блестела кровь. Он заговорил между приступами кашля. «И продал за гораздо меньшую сумму, чем я был готов заплатить ему». Виктор непроизвольно ослабил хватку. Какие-то мгновения он не мог говорить, не мог думать. Наримов — единственный человек, который подошел к нему настолько близко, что почти мог считаться другом. Предал его всего лишь за деньги. Он чувствовал себя опустошен. На шестом этаже двери кабины открылись, и их шум вернул Виктора обратно на землю. Он оглянулся через плечо, готовый вывести из строя любого, кто ждал лифт. Перед дверями стоял худощавый, мускулистый человек с темными волосами и голубыми глазами. Это был Ридт. 17 часов двадцать две минуты. Какое-то долгое мгновение два киллера смотрели друг на друга. У Рида было преимущество. Его враг стоял к нему в полоборота, прижимая к задней стенке кабины какого-то человека. Но Рид остолбенел. Рид редко удивлялся, но тут он был почти парализован. Тессеракт был мертв. Он был разнесён в клочья в отеле в Никосии, мастерски установленной бомбой. Тессеракт был мертв, однако стоял здесь всего лишь в метре от Рида. Рид тупо смотрел вперед. Его лицо выражало неверие, пока мозг пытался осмыслить очевидное. Он не убил тесаракта Виктор среагировал быстрее. Когда Рид еще только начинал выхватывать из кармана пистолет, он уже отрывал Анисковича от стены. Он развернул его на 180 градусов и бросил на Рида. Пуля, предназначавшаяся Виктору, попала в грудь Анисковичу, который мгновенно согнулся и рухнул на Рида. Оба повалились. Рид ударился об пол первым спиной. Тело Анисковича свалилось на него мгновением позже. Рид не успел подготовиться к этому, и удар на какое-то мгновение оглушил его тело, но заставил быстрее работать мозг. Он не мог видеть Тессеракта, и у него не было времени выбираться из-под мертвого тела, поэтому он повернул пистолет и стал стрелять вслепую. Виктор нажал кнопку первого этажа и прижался спиной к боковой стенке кабины за долю секунды до того, как пули ударили в его заднюю стенку. Зеркало раскололось, и Виктор прикрыл рукой лицо, защищаясь от града сыплющихся на пол осколков стекла. Двери закрылись. В металле стенки, к которой прижимался Виктор, появились три вмятины. Кабина спускалась, и стрельба прекратилась. Стараясь не касаться осколков стекла, Виктор подобрал пистолет русского, браунинг калибра 9 мм. Он вынул и проверил обойму, вставил ее на место, передернул затвор и снял пистолет с предохранителя. Теперь он готов к бою. Как только кабина спустилась на первый этаж, и двери раскрылись, Виктор нажал костяшками пальцев кнопки четвертого и пятого этажей, и выскочил из кабины до того, как двери закрылись. Поблизости никого не было. Пистолет он сунул за пояс, прикрыв его просторной рубашкой. Идя, он держал правую руку над его рукояткой. Его взгляд был направлен в сторону двери на лестницу. Виктор понимал, что убийца устремится за ним вниз по лестнице. По лестнице спускаться дольше, чем на лифте. Но не так уж намного. Убийца тоже знал это и не мог не понимать, что и Виктор знает. Спускаться по лестнице было удобнее, но при этом был риск нарваться на Виктора, поджидающего его. Существовали более безопасные пути спуска в вестибюль, но они требовали большего времени. Виктор не знал, как бы он поступил на месте того убийцы. Больше раздумывать об этом он не мог, так как из бара отеля вышла группа белых мужчин. Их кожа была обожжена солнцем и блестела. Одеты они были в гражданское но выглядели явно военными. Что это русский, Виктор понял раньше, чем услышал их речь. Двое из них глянули в сторону Виктора, но и только, а остальные вообще не обратили на него внимания. У некоторых были рюкзаки, и они казались уставшими с дороги. Другие выглядели свежее. Они явно прибыли двумя отдельными группами, чтобы не вызывать подозрений. Это имело значение. Этот отель был самым большим в городе, и располагался вблизи порта. Туристы здесь были привычны, и это делало его идеальным местом для того, чтобы не привлекать внимания. С появлением семерки русских, скорее всего вооруженных, всякое желание ждать здесь убийцу и напасть на него из засады у Виктора пропало. Новоприбывшие пошли в сторону лифта. Те, что были без рюкзаков, столпились в середине вестибюля. Виктор двинулся размеренным шагом к выходу, как постоялец, отправляющийся в город. Проходя мимо первой группы, Виктор надеялся, что никто из семерки не участвовал в событиях в Питере. Но они могли видеть тот снимок, об этом предупреждал Наримов. Если видели и опознали Виктора, шансов скрыться у него немного. Он приближался ко второй группе вестибюле, забирая вправо, чтобы обойти русских, и прикидывал, что у убийцы было уже достаточно времени, чтобы спуститься на первый этаж. Но дверь оставалась закрытой. Видно, на уме у убийцы было что-то другое. Рид спускался по лестнице, делая частые глубокие вдохи, а злость буквально разрывала его изнутри. Тессеракт был жив. Рид не сумел убить его. Взрыв не убил его. Нет, тесаракт обнаружил ловушку и привел ее в действие так, чтобы заставить Рида думать, что он погиб. Зубы Рида скрипели. Он вспомнил, что считал Тессеракта дилетантом. Но если тот был дилетантом, то кем теперь считать его? Рида. Рид не мог припомнить, когда он последний раз выходил из себя. Но сейчас он испытывал истинное бешенство. Тессеракт победил его, одурачил. Душа Рида требовала мщения. Рид понимал, что не в силах спускаться вниз быстрее лифта. И если он побежит по лестнице, Тессеракт уже будет ждать его в вестибюле в засаде. Он не намеревался спешить в ловушку. Он спустился на четвертый этаж и вышел в коридор. По нему он быстро прошел к окну в его дальнем конце, которое он знал будет для него идеальной позицией. Оно выходило на улицу перед главным фасадом отеля, и здесь Рид будет ждать, когда Тессеракт выйдет через главный вход и всадит ему в затылок две пули. Рид вынул из пистолета полупустую обойму, его челюсти периодически сжимались. Прежде он никогда не испытывал никаких эмоций по отношению к жертвам. Но теперь они переполняли его. Он услышал, что за его спиной открывается дверь. Обернулся и увидел, что в коридор выходит человек, убить которого он и был послан в Танзанию. Тот пошел было к лифту, но глянул в сторону Рида и увидел пистолет в его руке. Широко раскрыв глаза и разинув рот, Сайкс бросился обратно в номер. Рид положил вунутую обойму в карман, вставил в пистолет полную, открыл окно и стал ждать, держа пистолет направленным туда, где, как он рассчитывал, должен появиться тессеракт. Краем глаза он увидел, что из двери номера, в котором только что скрылся объект, вышел один из его громоздких помощников. Он двигался хорошо, быстро, держа пистолет обеими руками так, что он был направлен вниз и в сторону хватка которой людей обучают, чтобы они не подстрелили кого-нибудь по ошибке. Но она имеет тот недостаток, что требует нескольких лишних долей секунды для того, чтобы направить пистолет на цель. Не поворачивая головы, Рид дважды выстрелил парню в грудь. Тот завалился назад, стукнулся о стену и замертво упал на пол. Рид снова стал смотреть на улицу и терпеливо ждать. Чтобы выбить дверь номера объекта и исполнить положенное по контракту, Риду потребовались бы считанные секунды. Но за это время Тессеракт мог уйти. Рид больше не думал о том, чтобы завершить работу, ради которой он был послан в тангу. Он думал только о человеке, которого не сумел убить. О человеке, который победил его. Он думал только о победе. О том, чтобы убить Тессеракта. Двумя этажами выше Анискович пришел в сознание и поднялся на ноги. Каждый вдох был для него мучением. Левой рукой он оперся о стену, а правой нащупал пулю, застрявшую в его бронежилете. Он проверил, нет ли под бронежилетом крови, и убедился, что пуля не пробила его. Полковник СВР и всегда был осторожным человеком, но после того, как в Санкт-Петербурге столкнулся со смертью лицом к лицу, он поставил безопасность на первое место при планировании операций. Несмотря на боль, он был рад, что остался жив. Он не знал, сколько времени пробыл без сознания, но надеялся, что время у него еще есть. Он полез в карман и достал телефон. В вестибюле громко зазвонил телефон. Виктор увидел, что один из русских полез за мобильником, чтобы ответить. Виктор увидел, что один из русских полез за мобильником, чтобы ответить. Виктор проходил мимо, чувствуя желание ускорить шаг. Выход был прямо перед ним. И он был так близко. Русский ответил И через секунду глянул в сторону Виктора. В окне перед собой Виктор увидел отражение его лица. Русскому потребовалось еще секунда, чтобы набрать воздуха для крика. Но Виктор уже бежал. Чтобы добежать до выхода, ему требовались две секунды. Чтобы выскочить, еще одна. А чтобы добежать до какого-нибудь укрытия на улице, еще три. Итого 6 секунд. Слишком много, если у кого-то из русских был под другой пистолет. Он будет мертв, получив две пули в спину раньше, чем достигнет безопасного места. Бар был вдвое ближе, и Виктор рванул туда. Другие русские отреагировали на неожиданное смятение с запозданием, и Виктор успел проскочить в бар раньше, чем услышал движение сзади. Крики, звук открываемых сумок, лязг извлекаемого оружия. Виктор мчался к дальнему концу длинного помещения бара, лавируя между столами и стульями. Он слышал, что русские гонятся за ним, двигаясь не так ловко, как он, натыкаясь на столы, разливая напитки, но все же довольно быстро. Виктор толкнул служебную дверь в дальнем конце бара и помчался по коридору, направляясь в кухню. Толчая в кухне была еще больше, чем раньше. Много шума, пара, жара, узкие проходы между рабочими поверхностями были забиты людьми. Поняв, что пробиться через кухню раньше, чем русские ворвутся туда и начнут поливать свинцом, он не сможет. Виктор выскочил обратно в коридор. Он увидел гонящегося за ним русского. Внезапное появление Виктора удивило его, и какую-то долю секунды он колебался. Виктор раздумывать не стал. Он бросился вперед, рассчитав время так, чтобы его каблук ударил в живот бегущего ему навстречу русского в момент наибольшей силы. Русский задохнулся и сложился пополам. Виктор схватил его за плечи и изо всех сил ударил головой о стену. Раздался глухой треск штукатурки. Русский сползал по стене, раскинув руки. Виктор прыгнул к нему, пока он не пришел в себя, и ударил его локтем в лицо. Тот тихо свалился. Виктор услышал шум, не понял его происхождения и дважды выстрелил в дверь, ведущую в бар. Не теряя времени на то, чтобы посмотреть, правильно ли он сделал, Виктор бросился в соседний коридор. Дверь бара прошила автоматная очередь. Пули били в стены и пол, выбивая в воздух щепки, куски штукатурки и пыль. Но Виктор уже мчался вверх по той самой лестнице, по которой уже поднимался. Бег вверх, когда ему нужно было скрыться, был плохой идеей. Но два других пути бегства были перекрыты. И следовало искать иной. Он двигался быстро, но осторожно держа пистолет перед собой всегда направленным в сторону своего взгляда. Внизу были русские, наверху убийца. Он в ловушке. Сайкс совершенно неподвижно стоял посреди своего номера, глядя на входную дверь и крепко сжимая пистолет во вспотевшей руке. За дверью еще раз эхо выстрелов. Еще никогда в жизни он не был так испуган. Всего минуту назад он пошел было в бар за выпивкой, И тут же, увидев мужчину средних лет с пистолетом, вернулся. Вихман, как идиот, вышел с пистолетом в руке посмотреть, что происходит. Затем послышались приглушенные звуки выстрелов и четкий звук падающего тяжелого тела. После этого наступила тишина, и она длилась, как показалось, Сайксу уже несколько минут. Он таращился на дверь, ожидая, что парень придет убивать его. Происходило что-то совершенно дикое, и он, Сайкс оказался в самом центре происходящего. В его мозгу стала проясняться страшная мысль. Парень с пистолетом узнал его. «Нет, этого не может быть!» В номер ворвался Дальвег, и Сайкс в панике чуть не пристрелил его. Лицо Дальвега было искажено злобой. «Джек мертв!» — выкрикнул он. «Что за дьявольщина здесь происходит?» Сайкс уже собрался сказать, что не знает, но тут послышалась новая стрельба. Шум в вестибюле Рит услышал секунды позже того времени, когда Тессеракт, по его расчетам, должен был выйти на улицу. Он опустил руку, повернулся и пошел по коридору. Снизу доносились звуки автоматных очередей. По темпу стрельбы похожи на русский автомат «Бизон». Рит наскоро прикинул обстановку. У человека, на которого напал Тессеракт в лифте, явно были друзья. И эти друзья были вооружены и теперь охотятся на Тессеракта. Рид вспомнил иностранцев в баре. «Русские! Зачем они оказались здесь, в Танзании?» Этого Рид не знал. Да ему и не было дела до этого. Его заботило лишь то, что они хотят убить Тессеракта, и тем мешают ему самому убить его. Если они продолжат, что весьма вероятно, они сами окажутся под прицелом пистолета Рида. Рид не мог допустить, чтобы кто-то встал между ним и его противником. И он никому не позволит убить тесаракта Рид был самым лучшим, и он должен был доказать это. Если кто-то другой убьет Тессеракта раньше, чем он, Рид, то его последующая жизнь станет лишь бледной тенью прежней. Русские помешали Тессеракту выйти через главный вход. Оставался выход через бар. Он вел на кухню и служебную лестницу. Рид спешил. Жертва была близко. 17 часов 24 минуты виктор поднялся на третий этаж и побежал по коридору сжимая двумя руками пистолет направленный на того кто мог оказаться на его пути включилась пожарная сигнализация он слышал крики причины их он не знал но голоса звучали испуганно на крики от боли это не было похоже виктор завернул за угол Пинком открыл первую попавшуюся дверь, вскочил в номер и быстро оглядел его. Одноместный номер, кровать аккуратно застелена, никаких личных вещей. Значит, номер свободен. Виктор быстро прошел к окну, схватил стул и швырнул его в окно. Стекло разлетелось. Виктор выглянул на улицу. Внизу метров на двадцать растянулся ряд машин, На машинах, стоящих под окном, блестели осколки стекла. Невысокая стена ограничивала территорию отельного комплекса. Ни русских, ни убийцы. Прыгать с такой высоты было слишком опасно, даже надеясь на то, что падение на крышу машины смягчит удар. Но рядом с окном проходила водосточная труба. Виктор сунул пистолет за пояс, взобрался на подоконник, развернулся лицом к номеру И затем, держась рукой за раму, дотянулся до водосточной трубы. На стене, на которую падал свет из открытой двери, появилась тень. Тень человека с пистолетом. Виктор сразу же отпустил раму и вывалился назад, успев увидеть убийцу и короткую вспышку выстрела. Упал Виктор на крышу седана, смяв ее. Боковые окна машины рассыпались а ветровое стекло треснуло. Не обращая внимания на боль, Виктор сделал вдох и выхватил из-за пояса пистолет. Руки и ноги болели, но действовали. Значит, кости были целы. Спусковой крючок он нажал в тот самый момент, когда Рид появился в окне. Но Виктор еще не оправился от падения, не принял удобное положение и поэтому промахнулся. Он выстрелил еще дважды, тоже не попал, но заставил противника отступить вглубь комнаты, выиграв этим какое-то время для того, чтобы прийти в себя. скотившись с крыши машины, Виктор приземлился на ноги. Он обернулся, держа пистолет направленным на окно и стараясь дышать ровно. Если у него и были какие-то травмы, серьезной боли он не чувствовал. Прошло пять секунд. Десять. Убийца не появлялся. Виктор понял, что тот ушел искать другую позицию. Он быстро оглядел другие окна этого этажа, выходящие на стоянку. Убийца мог появиться в любом из них. одержать их все под наблюдением одновременно Виктор был не в состоянии. Куда бы он ни смотрел, всегда оставались окна, которые он не видел, и из которых убийца мог сделать точный выстрел. Взгляд Виктора искал пути к бегству. Стоянка была почти свободна, бежать по ней нельзя. Он будет слишком открыт. Была дверь, но слишком далеко, чтобы рискнуть бежать к ней. Ближе был пожарный выход, но он был закрыт. Внезапно пожарная дверь распахнулась. Из нее выскочили двое русских с автоматами ПП-19 «Бизон». Виктор присел за помятой машиной возле заднего колеса с водительской стороны. Спиной он чувствовал, как вздрагивает кузов от ударов, попадающих в него пуль. Не дожидаясь окончания стрельбы, он бросился плашмя на землю, просунул руки под машину и дважды выстрелил. Одна из пуль попала в голень тому русскому, который был ближе, и оба убрались обратно в открытую дверь. Виктор вскочил на ноги, Еще раз выстрелил в сторону этой двери и бросился бежать по стоянке, петляя между стоящими машинами и направляясь к дороге. Он надеялся, что убийца отвлекся. Асфальт у его ног взорвался. Виктор спрятался за другой машиной, обернулся и выстрелил в ответ. Но стрелявший русский снова укрылся за дверью. Взгляд Виктора заметил движение этажом выше, и он вовремя успел уклониться от полетевших оттуда пуль. Одна из них ударила в неровную землю, где только что стоял на коленях Виктор, а другая разбила окно, у стоящей рядом машины. Виктор на четвереньках отскочил с линии огня, сделал вдох и быстро оценил свои шансы. По нему вели огонь двое с разных позиций. Причем одна находилась высоко. Кроме того, в бой могли в любой момент вступить и другие бойцы. Победить в этом бою у него не было шансов. Значит, нужно было скрыться. И как можно скорее. Виктор, обдирая локти, скользнул под внедорожник. Потом под другой. Стрельбы больше не было. Никто не знал, где он. Он вскочил, выстрелил не целясь в окно, где находился убийца. Потом в пожарную дверь. Пуля попала в русского, когда он выходил из укрытия. Виктор бежал прямо через стоянку, удаляясь от отеля, в надежде, что в так быстро движущуюся мишень попасть трудно. Он стремительно пересек открытое место, спрыгнул на стену, отделяющую стоянку от улицы, и услышал звук приглушенного выстрела. Под его ботинком разлетелся кирпич. Потеряв опору, он неловко упал вперед на дорогу. Раздался гудок, завизжали шины. В середину его бедра ударил бампер, подбросив его на капот машины. Виктор врезался в ветровое стекло, отчего оно треснуло. Пролетел через крышу машины, ударился о багажник и свалился на дорогу, инстинктивно перекатившись, чтобы смягчить падение. Машину занесло, она ударилась о стену и врезалась во внедорожник, стоящий на другой стороне улицы. Казалось, что все это происходило в замедленном темпе беззвучно. Виктор поднялся с горячей земли на ноги, скривившись от боли, когда оперся левую ногу. Все тело болело. Во рту был вкус крови. Все вокруг виделось размытым. Виктор прищурился, и постепенно четкость стала возвращаться. Вокруг стояли, разинув рты, несколько человек. Виктор видел разбитую машину, пар из- под ее капота выбирающуюся с водительского места потрясенную женщину, а вдали за ней он увидел мужчину спускающегося по водосточной трубе отеля. он понял что в его руках больше нет пистолета и лихорадочно осмотрелся. пистолет обнаружился возле разбитой машины. он поспешно нагнулся за ним, чувствуя, что его тело движется медленнее чем он приказывает ему. схватив пистолет обеими руками Он обернулся туда, где видел убийцу. Виктор выстрелил. Прицел оказался ужасным. Пуля ударила в стену далеко в стороне от спускавшегося по трубе человека. Тот спрыгнул с оставшейся высоты в пару метров и скрылся из вида за рядом стоящих машин. Через несколько секунд он появился, видя огонь, быстро перемещаясь и скрываясь за машинами. Укрываясь за разбитой машиной, Виктор вел ответный огонь. Пули ударяли в кузов. Щёлк! Обойма была пуста. Виктор мгновенно нырнул за стену, перекатился, вскочил на ноги и побежал, преодолевая боль. Чуть дальше по улице от бровки отъезжал невзрачного вида джип с заляпанными засохшей грязью колесами и боками. Прекрасно. Виктор вспрыгнул на капот, спрыгнул с другой стороны. Джип резко остановился, и водитель выскочил раньше, чем Виктор приказал ему. Над головой Виктора просвистела пуля. Он влез в машину и захлопнул дверь. Внутри машина была еще хуже, чем снаружи. Сиденья потрескались в нескольких местах, из трещин вылезала набивка. Все было в пыли. Виктор глянул направо и увидел, что через стоянку спешит убийца перезаряжая на ходу пистолет. Виктор пригнулся, включил первую передачу и дал газу. Окно пассажирской двери разнесла пуля, разбрызгав осколки. За ней последовали другие, влетая в разбитое окно, врезаясь в стенки кузова. Не выпуская руль, Виктор перезарядил пистолет. Последняя обойма. Пятнадцать патронов. «Не так уж плохо», — подумал Виктор. Не завидую тем, кто пытается меня преследовать. Рид посмотрел, как джип уходит за пределы досягаемости, опустил оружие и огляделся в поисках транспортного средства, подходящего для преследования Тессеракта. Вокруг было несколько машин, в большинстве старых седанов, слишком маломощных, чтобы угнаться за джипом, и не имеющих полного привода, который позволил бы быстро ехать по ухабистым улицам Танги. Злость грозила прорваться сквозь его внешнюю невозмутимость. Тессеракт опять ушел, и Рит снова негодовал, что его искусство потерпело неудачу. Ему требовалась внутренняя реабилитация, которую могла дать только кровь. Он услышал голоса русских, глянул в их сторону и увидел, что из пожарной двери выходят несколько человек, вооруженных бизонами. Видно было, что они жаждут расправы. Один из их товарищей лежал перед ними мертвым. Русские выбежали на улицу, и Рит припрятал пистолет у бедра, изображая потрясенного случайного зрителя. Они кричали на местных жителей, но танзанийцы не понимали их, а они, в свою очередь, не понимали, что танзанийцы говорили им. Четверо из них были похожи, как близнецы. «Спецназ», — предположил Рит, «он очень уважал хорошо обученных» и очень смелых русских спецназовцев. Считаю, что они не уступают английским и американским. Пятый был, несомненно, командиром, но не военным. Вероятнее всего, из ГРУ или СВР. И именно его Тессеракт бросил на Рида, и именно его Рид подстрелил. Рид отвернулся. Не стоило рисковать быть указанным, сколь бы маловероятным это ни было. Офицер приказал своим людям сесть в машины и продолжать преследование. Они разделились на две пары и умчались, а он остался. Он прислонился к стене, прижимая руку к груди. Раз пуля в грудь не убила его, значит, на нем был бронежилет. К счастью. Рид быстро пошел прочь от этого места, когда ушел из поля зрения русского, побежал. Он лавировал между пешеходами, огибая отель пока не примчался к главному входу. Вдоль всего полукруга подъездной дороги стояли машины. У него не было времени ни взламывать замок, ни добывать ключи. К счастью, этого и не требовалось. К дверце лендровера, явно содержащегося в хорошем состоянии, подходил мужчина. Рид вышвырнул его с водительского места и сел туда сам. 17 часов 26 минут Сайкс бежал вниз по лестнице, спеша за Дальвагом, который держал перед собой пистолет и двигался быстро и уверенно, тогда как Сайкс ковылял, задыхаясь, одной рукой держа свой пистолет, а другой цепляясь за перила, чтобы не упасть. Страх и изжога составляли смертельный коктейль. Звуки пистолетных выстрелов заставили Сайкса приостановиться. Они были громкими и слышались вроде бы снаружи, с задней стороны отеля. Дальвек невозмутимо сбегал к нижнему концу лестничного марша, принимая положение, позволяющее осторожно заглянуть в прилегающий коридор. Он оглянулся на секса Пошли, — сказал он. — Не отставай, не то я просто уйду, предоставив тебя самому себе. Мне плевать. Дальвек устремился по коридору, и секс последовал за ним, стараясь не вздрагивать при каждом выстреле. Это было похоже на настоящую войну, но Сайкс радовался тому, что те, кто пытаются убить друг друга, делают это уже вне стен отеля. Рука Сайкса, держащая пистолет, была влажной. В вестибюле не было никого, кроме нескольких работников отеля, которые прятались за стойкой регистрации. Дальвик почти прыжком одолел открытое пространство вестибюля и подскочил к главному входу где, прислонившись плечом к стене, выглянул в окно. Потом он перешел к другому окну и снова выглянул. Похоже, чисто, я думаю, нам повезло. секс проглотил стоявший в горле комок и отер рукавом рубашке вспотевшее лицо. Треск автоматных очередей заставил его застыть на месте. И даже Дальвек сдрогнул. Стрельба возобновилась. Похоже, русские были в соседнем баре и в коридоре. Шквал мыслей пронесся в мозгу Сайкса. «Если здесь были русские, значит, они узнали про ракеты. Но с кем они воюют? И кто был человек, убивший Вихмана? Что вообще происходит, черт возьми?» Ответ ужаснул его. Сайкс почувствовал руку Дальвега у себя на плече и взглянул на него. «Послушай, ты гад паршивый!» — сказал Дальвег. «Если ты хочешь, чтобы я вытащил тебя отсюда, мне нужно больше денег». «Гораздо больше!» Сайкс несколько раз кивнул. «Конечно, сколько пожелаете только вытащите меня отсюда, умоляю!» Дальвик презрительно глянул на Сайкса и толкнул главную дверь отеля. Хлынувший в нее солнечный свет заставил Сайкса зажмуриться. Солнцезащитные очки вместе со всем остальным своим имуществом он без секундных колебаний оставил в номере. Дальвик выскочил на свет и присел за стоящей перед отелем машины Сайкс пробежал следом за ним и скорчился рядом, задыхающийся, перепуганный. Дальвик посмотрел вправо и влево вдоль улицы. На ней собирались местные жители, привлеченные стрельбой. Они казались больше любопытными, чем напуганными. «Я никого не вижу», — сказал Дальвик, но Сайкс продолжал сидеть, скорчившись. «А что с грузовиком? Он еще на месте». «Возле него никого нет». Дальвик покачал головой. «Был бы кто-нибудь, я б сказал, идиот. чтобы здесь не происходило, к ракетам это не имеет отношения». «Должно иметь». Дальвик хмуро посмотрел на Сайкса. «Тогда скажи мне, гений, почему эти клоуны стреляют друг в друга за отелем? Они занимаются грузовиком». Сайкс пожал плечами. то-то сказал Дальвик. «Что мы будем делать?» «Мы уходим». Дальвик встал и поспешил через улицу и дальше к грузовику. Там он остановился и поманил Сайкса. Чтобы заставить ноги двигаться, тому потребовались три глубоких вдоха и поспешная молитва. Он бросился через улицу туда, где Дальвик взбирался в кабину грузовика. В это время послышался шум приближающейся машины, и когда джип поравнялся с ними, Сайкс прижался к грузовику. Он в полном шоке смотрел на водителя. Джип промчался мимо, а Сайкс с разинутым ртом смотрел ему вслед, не веря увиденному. Тессеракт. Его взгляд привлекло движение. Из боковой улицы вышел человек. У него была стрижка ежиком, шея как ствол дерева, и цвет кожи слишком светлый для местного жителя. Сайксу потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить увиденное. А за это время человек успел броситься прямо к нему. Сакс поднял руку с пистолетом, но он был далеко не так проворен, и ста килограммовая туша разъяренного латиносса ударила его плечом в живот, отбросив назад. Так что он с размаха грохнулся спиной на пыльный асфальт. Пистолет вылетел из руки Сакса и застучал по асфальту где-то вне поля его зрения. Сакс хрипел, и его лицо побагровело. Он отчаянно старался набрать воздуха в легкие. Уже через секунду Альварес крепко стоял на ногах. Это был очень крупный мужчина, при этом намного более ловкий, чем можно было ожидать. На него смотрела кучка танзанийцев. Не обращая на них внимания, он искал взглядом пистолет Сайкса, но того не было видно, а времени разыскивать тоже не было. Он отступил на шаг и обернулся. Кузов грузовика был накрыт большим брезентовым тентом с дверцей сзади. Альварес открыл ее и заглянул внутрь. Мимо него промчались два больших пикапа. Альвареса насторожил едва ощутимый запах морской воды. Груз был накрыт толстым брезентом. Альварес сдернул его и увидел набор снаряжения. Акваланги, редукторы, горелку для подводной резки, тросы, подводные фонари и ящик фальшфейеров. Среди всего этого снаряжения лежали два больших, выкрашенных белой краской, металлических цилиндра, длиной во весь кузов и диаметром больше ширины плеч Альвареса. Это явно были части ракет, отделенные от них для того, чтобы их можно было поднять на поверхность. И они были гораздо больше, чем представлял себе Альварес. «Главный приз», — прошептал он. Альварес услышал, что открылась дверца водителя, прижался к задней стенке кузова и ждал. Сайкс пытался позвать на помощь, но ему не хватало воздуха. Испуганный он корчился от боли на горячем асфальте. Он увидел, как от двери отеля сорвался ленд и услышал голос Дальвега. «Что за хрень?» Сайкс пытался посмотреть вверх, чтобы увидеть Дальвега, но у него не было сил. Он повернул голову в бок и под косым углом увидел, как Дальвег идет к нему на помощь вдоль борта грузовика. Он повернул голову в другую сторону и увидел, что за грузовиком Дальвега ждет Альварес, которого Дальвег не видит. «Что с тобой?» — спросил Дальвег. Сайкс повернул голову обратно и пытался предупредить Дальвега, но звуки, вылетающие у него изо рта, были тише шепота. Он попытался указать рукой, но Дальвег его не понял. Только Дальвег подошел к Сайксу, сзади на него бросился Альварес и свалил его на землю слева от Сайкса. Сайкс пытался отодвинуться от сцепившихся в схватке и колотящих друг друга мужчин. Он все еще дышал с трудом, но боль в груди постепенно затихала. Он сумел перекатиться вправо сначала на живот, а потом снова на спину. кряхтение и удары кулаков слышались совсем рядом. На его лицо попадали брызги крови. Он сумел кое-как подняться на ноги и отступить на несколько шагов, чтобы опереться спиной о стену. Несколько местных жителей начали подбадривать борющихся. Альварес и Дальвег боролись прямо перед Сайксом. Оба были очень сильны, и оба умели бороться. Альварес лежал на Дальвеге, левой рукой прижав его правую руку к земле, а правой рукой бил его. Из раны на щеке Дальвега текла кровь. Потекла она и изо рта. Сайкс понимал, что все закончится через несколько секунд. Своего пистолета он не видел. Но пистолет Дальвега лежал на дороге поблизости. Однако никто из противников не мог до него дотянуться. секс оттолкнулся от стены и поспешил к нему. Он огибал борющихся, стараясь не упасть. Альварес заметил, что происходит. Он отпустил Дальвега, бросился в сторону секса и схватил его за ноги раньше, чем тот добрался до пистолета. Сайкс упал. Его руки смягчили падение, но все же он ударился лицом об асфальт. Он обмяк и тихо застонал. Альварес скачал на ноги, обернулся, чтобы встретить Дальвега лицом к лицу, но увидел, что тот бежит к кабине. Ее дверца была открыта, и Дальвег сунулся внутрь. Когда он обернулся, в руках у него был автомат УЗИ. Альварес успел подобрать пистолет и отскочить с линии огня раньше, чем Дальвег поднял автомат. Альварес поспешно оглядывался, ища какое-нибудь укрытие. Понял, что ничего подходящего до чего можно было бы успеть добежать, нет. Повернулся назад и выстрелил в Дальвега через тент, надеясь попасть. В ответ застрочил автомат Дальвега, и в брезенте тента возникли дымящиеся дыры. Пули выбили осколки из кирпичной складки за спиной Альвареса. Он упал на четвереньки и лег, чтобы заглянуть под грузовик. Дальвег стоял за задним колесом. Он выпустил еще одну очередь, и еще один рой пуль пролетел над головой Альвареса. Альварес прицелился как можно лучше и выстрелил. Пуля пробила шину грузовика и попала Дальвегу в ногу. Тот застонал и сменил позицию. Альварес выстрелил еще раз, хотя больше не видел Дальвега. Альварес встал, перешел ближе к задней части грузовика и присел за одним из его больших колес, как Дальвег перед этим. Через секунду в эту сторону полетели пули. Альварес высунул голову из укрытия, успел увидеть, что Дальвик укрылся за невысокой стеной на другой стороне улицы и снова спрятал голову. Он слышал, как пули били в машину, и тихо молился, чтобы ни одна из них не попала в к боеголовку ракеты. Он не знал, настоящие у ракет боеголовки или учебные, и уговаривал себя, что в любом случае они должны быть далеко отсюда. Но он не хотел ждать здесь подтверждения этой своей теории. Он сдвинулся в сторону, протянул руку назад, за колесо, и сделал пару выстрелов в сторону Дальвега. Вероятность попасть была, возможно, меньше вероятности того, что одна из боеголовок взорвется. Но, видимо, выстрел был не так уж плох, поскольку автоматный огонь на несколько секунд прекратился. Альварес не упустил возможность сменить позицию, переместившись к передней части грузовика, и укрывшись за передним колесом. Нагнувшись, он высунулся из-за переднего крыла грузовика и выстрелил. Он увидел, что пуля выбила ямку в стене, за которой скрывался Дальвик. Ответный град пуль заставил Альвареса отскочить обратно за колесо. Пули стучали в капот грузовика, разнесли окна кабины, врезались в землю. Альварес услышал что-то похожее на звук текущей воды. Взглянул влево, и увидел, что из пробитого с обеих сторон топливного бака течет солярка. Альварес лучше всех знал, что его познания в химии весьма поверхностны. Но то, что температура воспламенения солярки намного выше, чем у бензина, и что ее даже спичкой зажечь трудно, он знал. Но это слабо утешало его, когда рядом с ним скапливалась лужа горючего вещества. Альварес отодвинулся от лужи. Ему очень хотелось сбежать отсюда но он знал, что прочно прикован к месту. Стоит выйти из укрытия, и на него обрушится град пуль. Он был храбр, но не глуп. Он высунулся из укрытия, чтобы послать в Дальвега еще одну пулю, но не успел нажать спусковой крючок, как почувствовал жгучую боль в правом плече, и его ноги подогнулись. Он упал на левый бок и скривился от резкой боли, когда попытался пошевелить правой рукой. Он пощупал плечо левой рукой, нащупал входное отверстие пули, а потом и гораздо большее выходное на тыльной стороне плеча. Сквозная рана. Кости не задеты. Но рука была измазана кровью. Вот черт, дрянь дело. 17 часов 26 минут. Виктор гнал по пыльной дороге, огибающей отдельный комплекс и уходящий вдаль, где она вливалась в главную дорогу, ведущую вглубь города. Главная дорога была самым быстрым путем из района отеля, но и самым очевидным для преследователей. Однако Виктор недостаточно хорошо знал город, чтобы выбирать боковые улицы без крайней необходимости. Он притормозил, влился в скопление машин, ожидающих зеленого света у перекрестка, и посмотрел в зеркало заднего вида. За ним гнались два пикапа. Виктор дал газу, вырулил на встречную полосу и понесся через перекресток, увертываясь от машин, движущихся в поперечном направлении. Проскочив перекресток, он вернулся на свою полосу и еще прибавил скорость. Пикапы последовали его примеру и тоже помчались через перекресток, оставляя за собой побитые машины. Виктор сбросил газ, резко затормозил, Машину занесло вправо, и он снова дал газу так, что машина задрожала от напряжения. Он погнал по боковой улице и через несколько секунд увидел, что пикапы поворачивают за ним, но медленнее и задевая стоящие машины. Он завернул еще за один угол, промчался через очередной перекресток и поехал дальше по дороге, огибающий квартал тесно настоящих зданий, белых зданий колониальной поры перемежающихся с халпами. По бокам дороги лежали кучи стертых долысин и покрышек от грузовых машин. Виктор маневрировал среди степенно движущихся машин, слыша сигналы и возмущенные крики водителей. Дорога выпрямилась и впереди разветвлялась. Какую-то секунду Виктор колебался, но затем свернул налево на широкую улицу, идущую под уклон. В зеркало он увидел, что пикапы мчатся за ним, обгоняя другие машины, или сталкивая их с дороги. Снова посмотрев вперед, он увидел, что прямо перед ним из боковой улицы выезжает заляпанное грязью такси. Тормозить было поздно, уворачиваться некуда. Виктор врезался в его переднюю часть. Более тяжелый джип отбросил такси назад на подъезжающую машину. Они столкнулись, смявшись. Виктора бросилось с сиденья вперед, Но ремень безопасности не дал его голове удариться о стекло. Он сумел выправить машину на дорогу и, глянув назад, увидел, что первый пикап в полусотни метров сзади выскочил на тротуар, чтобы избежать столкновения с покореженными машинами. Задел стену, высекая из нее искры и кроша боковое зеркало, но быстро вырулил обратно на дорогу, вздымая пыль. Второй пикап успел притормозить вовремя, Благополучно объехал столкнувшиеся машины и набирал скорость. Виктор разглядел лицо русского за рулем. Мрачное и решительное. Дорога впереди закипалась влево, и, следуя по ней, Виктор выехал на обсаженную деревьями широкую авеню с интенсивным движением. Дорожное полотно было гладким и ровным. По бокам стояли обветшавшие двухэтажные дома с верандами на столбиках. Некоторые были выкрашены в постельные тона, кремовый, желтый, голубой, но краска облупилась. В деревьях по сторонам дороги резвились зеленые мартышки. Сжимая руль, Виктор маневрировал между неспешащими машинами, проскакивая в промежутке между ними раньше, чем они успевали сомкнуться. Пикапы были уже близко, буквально проламываясь через поток машин. Первый из них, «Тойота», был настолько близко, что Виктор мог видеть, как пассажир в его кабине готовит к стрельбе свой бизон. Рид ехал мимо побитых машин. Лендровер был сравнительно новым и в отличном состоянии. Рид был умелым водителем, так что ехал он по улицам Танги быстро. Пистолет лежал у него на коленях, заряженный, готовый к стрельбе. Джипа он не видел, но знал, что едет правильной дорогой. Из-за происшедших аварий дорога стала свободнее, и он набирал скорость с каждой секундой. Уже очень скоро Тессерак должен был попасть под его прицел. Русский пассажир в первом джипе высунулся в боковое окно и попытался занять удобное положение для стрельбы. Но Виктор не предоставил ему этой возможности. Он свернул в узкую улочку, где между стоящими по сторонам машинами мог проехать только один автомобиль. На веревках, протянутых через улицу, висели яркая одежда и постельное белье. Пикап свернул за ним, но выполнил поворот на слишком большой скорости. Его занесло, и пассажир едва успел юркнуть внутрь до того, как «Тойота» проскребла по стоящей машине. Пересекая перекресток, Виктор разгонялся, не рискуя притормозить, чтобы не дать преследователям возможность догнать его. В заднюю часть его джипа врезалась другая машина, закрутив его. Сила инерции прижимала Виктора к двери, пока джип не остановился а ударившую его машину занесло, и она врезалась в витрину магазина. Первый пикап проскочил перекресток на скорости, но вынужден был затормозить так резко, что из-под колес пошел дым. Водитель вильнул в сторону, чтобы не врезаться в джип. Второй пикап мчался еще быстрее и пронесся мимо Виктора. Водитель нажал на тормоза, и второй пикап замедлил скорость, но все же стукнул Тойоту взад. Его отбросило в сторону на тротуар, и он снес несколько лотков, стоявших там под навесом из морской травы. Во все стороны разлетелись лопнувшие плоды маракуйи и кокосы. Продавцы разбежались. Виктор дал задний ход, снеся еще один лоток. Затем включил первую передачу, крутанул руль и погнал, набирая скорость. Он видел, как первый джип разворачивается в три приема, чтобы погнаться за ним. Его пассажир в это время уже высунулся из окна. Виктор пригнулся, а на джип посыпались пули. Виктор снова переключил передачу, стараясь увеличить отрыв от первого пикапа, но под джип что-то попало и тормозило его. Виктор снова включил задний ход и стал разгоняться навстречу пикапам. Вскоре из-под его джипа показался разломанный ящик. Виктор затормозил, включил первую передачу, объехал остатки ящика, и быстро повернул назад в узкую улицу, заставленную машинами. Зная, что пикапы не смогут быстро развернуться, чтобы погнаться за ним. Заднее окно джипа было разбито, полусы по насколками стекла, в ветровом стекле были дыры от пуль. Виктор выскочил из перекрестка и глянул в оба конца улицы. С одной стороны дорогу перегородили машины, остановившиеся из-за произошедшего столкновения. С другой стремительно приближался лендровер. Виктор видел темный силуэт за рулем и понимал, кто это едет. Иного пути не было, и Виктор повернул навстречу лэндроверу. Левой рукой он держал руль, а правой схватил лежавший на коленях пистолет. Лэндровер мчался по другой стороне дороги. Виктор поднял пистолет и, когда между машинами осталось около пяти метров, выстрелил через ветровое стекло. В тот же самый момент стекло пробила встречная пуля. Когда машины проносились друг мимо друга, Виктор успел разглядеть бесстрастное лицо водителя. В зеркало он увидел, что лендровер тормозит. Снова взглянул вперед. Он увидел, что из-за угла на улицу поворачивает автобус «Дала-Дала», покрытый пятнами ржавчины. Виктор мчался прямо на него, а места, чтобы объехать, не было. Виктор изо всех сил нажал на педаль тормоза и потянул на себя рычаг ручного тормоза. Все четыре шины завизжали, из-под них пошел дым. Он остановился так близко к автобусу, что хорошо видел искаженные ужасом лица, глядевших на него пассажиров. Водитель автобуса показал Виктору кулак, когда он дал задний ход, и выполнил разворот в три приема. Проскочившие за перекрестка пикапы помчались в его сторону. И один из них, Форд, врезался в бок выполнявшего разворот ленд-ровера. На следующем перекрестке Виктор свернул в боковую улицу, не увидев результата этого столкновения. Тойота резко затормозила прямо за ним, выполнила тот же поворот и быстро набирала скорость, пока почти не уперлась в бампер джипа Виктора. Виктор сделал еще один очень резкий поворот, надеясь заставить пикап проскочить перекресток. Но провести русского водителя было не так просто. Он повернул вслед за Виктором, хотя и несколько отстал. Виктор выскочил на пыльное шоссе. Машин на нем было немного, и Виктор дал полный газ. Джип дрожал от напряжения. Машину немного тянуло вправо, и Виктору приходилось удерживать ее. Пикап выскочил секундой позже. Он был новее и мощнее, и это давало ему преимущество. Виктор видел, что пассажир пикапа снова высунулся в окно и наводит свой автомат. Пули прошили ветровое стекло джипа, по нему разбежались трещины. Некоторые дырки были недалеко от головы Виктора, опасно близко. Виктор нажал на тормоза, и стрелка спидометра пошла влево. Тойота была вынуждена тоже затормозить, чтобы не врезаться в джип и спецназовца развернула, так что он мог вести огонь. Когда стрелка спидометра сползла до отметки 64 километра, Виктор резко крутанул руль влево, снял ногу с педали тормоза и потянул на себя рычаг ручного тормоза. Машину занесло. Виктор отпустил ручной тормоз, еще сильнее крутанул руль и дал газу. Шины завизжали, задымились, и джип развернула на 180 градусов. Первый пикап затормозил еще раз, но теперь Виктор был на другой стороне дороги. Он высунул руку в окно и два раза выстрелил в водителя Тойоты. «Осталось 10 патронов», — отметил для себя Виктор. Он погнал машину, не задерживаясь, чтобы проверить, попал ли он в кого-нибудь. В зеркало он видел, что пикап неуклюже разворачивается. Когда он закончил разворот, Виктор успел отъехать почти на километр. «Отлично». Он тоже развернулся и поехал обратно по другой стороне дороги, набирая скорость. В двух сотнях метров впереди Виктора Тойота перешла на ту же полосу. Виктор видел, как пассажир высунулся из окна с поднятым автоматом. Из его ствола засверкали вспышки, но обе машины мчались слишком быстро, чтобы можно было хорошо прицелиться. Однако расстояние между ними сокращалось. Русский прекратил огонь, выжидая приближения цели. Сотня метров, пятьдесят. С 20 метров русский снова открыл огонь. Виктор взял влево на другую полосу, чтобы проскочить мимо пикапа с другой стороны от стрелка. В этот раз он не промахнулся. Ветровое стекло «Тойоты» с внутренней стороны забрызгала кровь. Машина потеряла управление и врезалась боком в бок грузовика, раздавив пассажира, который не успел убраться в кабину. «Тойота» отскочила от грузовика, опрокинулась набок, потом на крышу и заскользила по дороге, волоча высовывающиеся из окна раздавленное тело. Не оглядываясь, Виктор гнал джип вперед. Он глубоко дышал, сосредоточившись на дороге и на том, куда она приведет его. Пока все обошлось. Дорога была широка, пустынна и вела на север, в сторону Кении до границы с которой оставалось всего три десятка километров. Рисковать возвращаться в отель к объекту убийцы он не мог ни в коем случае. К его прибытию там будет толпа представителей власти, не говоря уже о русских. К тому же парень наверняка давно уже сбежал. А Виктору, чтобы продолжить охоту, нужно было использовать то, что он нашел в компании «Олимпус Трейдинг». Заняться бумажной работой. Так, как это делала Ребекка. Стрелку спидометра он держал на 96 В зеркале появился автомобиль, пробирающийся через затор, который образовался на месте крушения пикапа. Лэндровер. Виктор надавил на педаль акселератора, и через несколько секунд Лэндровер исчез в облаке пыли сзади. Виктору оставалось только давить на газ, и к тому времени, когда Лэндровер выберется из пробки, он будет уже слишком далеко, чтобы его мог поймать убийца. Он вспомнил капли воды, отскакивающие от мертвых глаз Ребекки. Его челюсти сжались, взгляд затвердел, и он ослабил давление на акселератор. Стрелка спидометра сползла до 50 Прошло 10 секунд. Двадцать. И Виктор увидел в зеркале темное пятно. Оно росло, становилось четче, ближе. Хорошо. Виктор свернул в ближайшую поперечную улицу, И еще ослабил давление на акселератор, подпуская убийцу ближе. Улица была широкой, застроенной одноэтажными домами из шлакобетонных блоков, крытыми гофрированной жестью или морской травой. На небольшой высоте через улицу тянулись силовые кабели. На стенах домов виднелись граффити. Лендровер появился буквально через секунду. В зеркале заднего вида глаза Виктора встретились с глазами Рида. Виктор увидел в них ненависть. И знал, что тот прочел в его глазах ответную ненависть. Он прибавил газу и завернул за ближайший угол. Зад машины занесло. Виктор крутил руль, выправляя джип, который тянуло вправо. И он царапал стоящие в ряд машины. Оставлял вмятины в заборе и сносил фонарные столбы. Он сумел выехать на середину пыльной и застроенной с обеих сторон лачугами улицы. Поворота впереди не было видно. Вдали улица как бы растворялась, переходя в пышную саванну. лендровер настолько приблизился, что было видно, как водитель поднял оружие. Виктор услышал резкие выстрелы из пистолета без глушителя. В ветровом стекле появились новые дыры. Пуля выбила кусок приборного щитка. Виктор вел машину, виляя, чтобы не дать стрелку хорошо прицелиться. Стрельба прекратилась, и Виктор в зеркале увидел, что водитель Лэндровера... Держит руль обеими руками. Удар сзади подбросил Виктора на сиденье. Через несколько секунд второй удар подтолкнул джип вправо, и раньше, чем Виктор успел выправить машину, лендровер рванул вперед и оказался вровень с джипом, так что обе машины заняли всю ширину дороги, оставляя позади густое облако пыли. Рид одной рукой держал руль, а другой вел огонь. Его глаза быстро метались между Виктором и дорогой. Виктор вел ответный огонь, считая выстрелы. Осталось восемь патронов. Шесть. Четыре. Но угол был слишком неудобным, и он не мог хорошо прицелиться. А тратить патроны впустую было нельзя. Поэтому он бросил пистолет на колени и крутанул руль вправо, ударив лендровер бок Заскрежетал металл, пули лупили по джипу. Виктор взял влево, а затем снова вправо, сильно ударив лендровер, Потом еще и еще огонь прекратился. Виктор взглянул в немигающие глаза убийцы. Обе машины неслись рядом, дверь в дверь. Руки Виктора крепко держали руль, мышцы были напряжены, зубы сжаты, взгляд метался между дорогой впереди и его врагом. Виктор дождался, когда убийца снова поднял пистолет, сбросил газ и резко затормозил, одновременно откинувшись назад. Пули пробили капот джипа, из них стал выбиваться пар. Виктор взял вправо, оказавшись прямо позади лендровера. Оставив на руле только левую руку, правой он взял пистолет и выпустил четыре последние пули прямо через свое ветровое стекло. Две пули оставили вмятины на бампере лендровера. Одна взмела пыль с дороги, а четвертая нашла свою цель. Задняя шина лендровера со стороны водителя взорвалась. Он беспорядочно завилял, какую-то секунду проехал на двух колесах, завалился на бок и скатился с дороги в кусты. Виктор выбросил ненужный больше пистолет и снял ногу с акселератора. Но джип не сбавлял скорости. Он начал трястись, из-под капота повалил пар. Виктор пытался тормозить, но акселератор заклинило. Тормоза визжали, от колес летела пыль тормозных колодок, Но джип все еще мчался со скоростью в 80 км в час. Из-под капота выбился огонь. Джип несся к Т-образному перекрестку на слишком большой скорости, чтобы можно было повернуть на поперечную улицу. Вдруг крышка капота открылась, заслонив ветровое стекло. Виктор попытался оценить положение угла и свернул направо. Джип соскочил из дороги в заросли. Виктор боролся с рулем, ничего не видя впереди. По бокам мелькали высокая трава и деревья. Виктора трясло на неровностях грунта. На мгновение показалось, что земля вдруг совершенно сгладилась. Но тут Виктор почувствовал, что он падает. А затем сразу наступила темнота. 17 часов и 34 минуты. Опираясь на грузовик, Альварес сумел подняться на ноги. Его правая рука беспомощно висела. Пропитанная кровью рубашка прилипла к телу. Потери крови и тошнота не давали ему сил подобрать пистолет, который он ногой загнал под грузовик. Прижав здоровой рукой порез над левой бровью, он видел, как Сайкс идет к нему. Сайкс нагнулся и подобрал пистолет. «Что вы здесь делаете?» — спросил он Альвареса. «Этот же вопрос я хотел задать вам». Сайкс ничего не ответил. В рукавом рубашке он натирал пыль с пистолета. Альварес наблюдал за ним. Обойдя грузовик сзади, появился Дальвег. Он хромал. Его левая голень, которая оцарапала пуля, была в крови. Автомат он небрежно держал одной рукой. — Не повезло тебе, болван! — сказал он Альваресу. — Получи мою последнюю пулю! Лицо Дальвега представляло собой кровавое и распухшее месиво. Он подошел к Альваресу и ударил его прикладом автомата в живот. Альварес упал на колени... И Дальвик ухмыльнулся. «Теперь мы квиты!» Он обернулся к Сайксу. «Кто это?» «Он из конторы», — сказал Сайкс. «Это долгая история». Альваресу потребовалось несколько секунд, чтобы настолько справиться с кашлем, чтобы он смог увидеть направленный ему в лицо ствол пистолета. Он посмотрел в глаза Сайксу. «Вы не хотите этого делать!» но ну, я сделаю это», — сказал Сайкс. «И не стыдите меня!» «Вам не нужно было приезжать сюда, не нужно было ввязываться». «Да, я ввязался. Тогда вы не оставляете мне выбора». «Вы знаете, что в этом грузовике?» — спросил Альварес, взглянув сначала на Сайкса, потом на Дальвега. Тот сплюнул кровь. «Конечно», — ответил Сайкс. Альварес с трудом поднялся на ноги и, держась здоровой рукой за боковое зеркало грузовика, обратился к Дальвегу. «А вы действительно хотите помочь ему в этом деле? Именно за него он мне и платит». «Я вяжу у вас на руке флотскую татуировку, и вы хотите пойти на сделку, из-за которой могут погибнуть тысячи наших моряков?» Дальвик скривился. «Плевал я на флот. Меня выбросили из команды лишь из-за того, что какая-то сучка получила несколько синяков», — ухмыльнулся Дальвик. «Я получаю некое возмещение. Эти ракеты...» — Дальвик шагнул к Альваресу. «Заткнись!» Альварес снова посмотрел на Сайкса. «Я всегда думал, что вы патриот, Кевин». И вы действительно готовы продать свою страну лишь ради того, чтобы округлить свой банковский счет?» Дальвек снова ударил Альвареса прикладом в живот. И тот опять упал на колени, задыхаясь. «Я что, неясно выразился? Я сказал, заткнись!» Сайкс нахмурился и вздохнул. «Я слишком глубоко увяз, чтобы отступать». Альварес, перестав кашлять, сказал. «Выход есть всегда». Дальвек выплюнул еще сгусток крови, отступил на шаг, и сделал Сайксу знак. «Быстро пристрели его, чтобы мы могли убраться!» На лице у Сайкса блеснул пот. Он направил пистолет настоящего на коленях Альвареса. «Поспеши!» — сказал Дальвек. Сайкс сделал глубокий вдох. Дальвек встал рядом. «Стреляй!» — Сайкс задержал дыхание. «Стреляй!» — Сайкс выдохнул и отступил на шаг назад. «Нет!» «Стреляй, черт возьми!» «Нет!» И Сайкс опустил ствол. «Я не перейду черту». «Ты в своем уме? Мы просто не можем отпустить его! Завтра к этому часу здесь все ЦРУ будет охотиться за тобой!» «Мне все равно», — сказал Сайкс, не глядя на Дальвега. «Лезь в машину, мы уезжаем». Когда Дальвег не ответил и не шевельнулся, Сайкс обернулся к нему. Как раз вовремя, чтобы услышать слова Дальвега. «Ну, а мне не все равно». И через секунду... Огромный кулак Дальвега врезался в скулу Сайкса, отбросив его на землю. «Ублюдок недоделанный! Я понял, что ты ни на что не годишься, как только увидел тебя! Я не хочу, чтобы этот парень и вся его свора охотилась на меня!» Он наклонился над скорчившимся телом Сайкса и отобрал у него пистолет. «Хочешь, чтобы дело было сделано, делай его сам!» — сам себе сказал Дальвег. Он обернулся к альварсу и поднял пистолет. «Есть последнее желание, парень?» Альварес смотрел прямо в лицо Дальвегу. Глаза сужены, челюсти сжаты. Никакого страха. Только ненависть. «Пошел ты!» Дальвек ощерился, показав сломанные и окровавленные зубы. «Да, мы первыми!» Он вскрикнул, получив от Сайкса удар сзади в раненую голень, в которой тот вложил все оставшиеся силы. Дальвек не упал, но качнулся к Альваресу, который успел подняться с колен и ударил лбом в лицо Дальвегу. «Кости!» Крещи из зубы Дальвега не выдержали удара. Он отшатнулся назад, ударился о борт грузовика и упал на землю в лужу солярки, в сознании, но ошеломленный. Пистолет он не выронил. «Ты покойник!» — заорал он, вытянув руку в сторону Альвареса и выстрелил. Пуля врезалась в стену значительно правее Альвареса. Изрядный промах. Альварес не стал ждать, пока Дальвег придет в себя настолько, чтобы выстрелить прицельно. Он поспешил прочь, пока Дальвек, поскальзываясь, выкарабкивался из лужи солярки. Дальвек быстро трижды выстрелил ему вслед, но не попал. Альварес только вздрогнул. Он убегал по переулку, зажимая левой рукой рану на тыльной стороне плеча. Ни выстрелов, ни звуков погони больше не было слышно, и Альварес позволил себе остановиться и прислониться к стене, чтобы отдышаться. Из кожи над переносицей он выковырнул впившийся туда зуб Дальвега. Через мгновение он услышал, что мотор грузовика завелся. Он бросился назад к углу, где переулок выходил на улицу, и заглянул за угол. Сайкс все еще лежал распростертым на земле, и его левая щека посинела, скула, возможно, была сломана. Было ясно, что скоро он не поднимется. Грузовик маневрировал, пытаясь отъехать от тротуара. И спереди и сзади от него стояли машины, Так что сделать это было непросто. Тем более, что движение затрудняло пробитая задняя шина. Из пробитого бака продолжала течь солярка. Альварес понимал, что если он не сумеет что-то быстро предпринять, грузовик уедет и увезет ракеты. Он представил себе, как они в ближайшие дни будут проданы на Черном рынке кому-нибудь на Среднем Востоке. Времени терять нельзя, другой возможности не будет. Он отер кровь с левой руки о штаны и выбежал на дорогу, держась с той стороны, где с места водителя его не было видно. Подбежав к задней части медленно поворачивающегося грузовика, он здоровой рукой ухватился за заднюю дверь кузова и, подпрыгнув тяжело, ввалился в кузов. Он уже знал, что искать и где. Он быстро открыл ящик с фальшфейерами и взял один из них. Но тут грузовик резко остановился, И Альварес потерял равновесие, ударившись раненым плечом об один из баллонов со сжатым воздухом. Он вскрикнул и несколько секунд пролежал, пытаясь превозмочь боль. «Шевелись!» — приказал он себе. Набрав легкие воздуха, Альварес взял фальшфейер в зубы, чтобы иметь возможность отпереть заднюю дверь кузова, и вывалился на дорогу. Колени выдержали удар, но новая резкая боль заставила Альвареса согнуться. Грузовик пятился на него, и Альварес быстро перекатился на спину. Остановился грузовик как раз тогда, когда его задние колеса оказались по бокам плеч Альвареса. В воздухе пахло выхлопными газами. Альварес вынул фальшфейер из зубов и перехватил так, чтобы зубами отвинтить колпачок. Грузовик включил первую передачу. Альварес снова перехватил фальшфейер и держал его зубами за дно, Он обернул шнурок вокруг указательного пальца и дернул. Из фальшфейера вырвалась мощная струя ярчайшего пламени. Грузовик снова двинулся вперед, и Альварес, превозмогая боль, повернулся на правый бок и направил струю пламени на лужу солярки. Там мгновенно вспыхнуло, и лицо Альвареса обдало жаром. Он отпрянул назад. Пламя быстро перекинулось на топливный бак и шины, а Альварес задыхался от дыма. В считанные секунды пламя охватило весь правый борт машины, и она резко остановилась. Продолжая лежать на спине, Альварес пытался отталкиваться ногами, чтобы отодвинуться от все сильнее разгорающегося пламени. Его лицо было обожжено, чувствовался запах горящих волос. Он видел, как сбегаются люди, чтобы посмотреть на горящий грузовик. Альварес кричал им, чтобы они отошли, но они его не понимали. Взорвался баллон со сжатым воздухом и звук взрыва в сочетании с вздувшимся пламенем, заставил, наконец, толпу отойти. Сайкс сумел подняться на ноги и ковылял прочь. Дверь водителя открылась. Дальбек вывалился из кабины, приземлившись на четвереньки, и бросился прочь. Отбежав на безопасное расстояние, он оглянулся на пламя, которое уже охватило брезент тента, и зарычал от злости. «У Альвареса не было сил сдвинуться с места», Но он на секунду поднял голову и увидел, что Дальвик смотрит на него. «Что, гнида, доволен теперь?» Альварес хотел сказать «да», но вместо этого закашлялся. Дальвик шагнул ближе. Его разбитое лицо выражало угрозу, кулаки были крепко сжаты. «Пусть я теперь не получу своих денег, ну что, грязное сердце я вырежу наверняка!» Прорычал он, выхватывая водолазный нож из поясных ножен. Альварес снова глянул наверх оценивая угол, поднял левую руку и швырнул фальшфейер. Тот попал в самую середину груди Дальвига, в пропитанную соляркой одежду. 17 часов 38 минут. Виктор открыл глаза и несколько секунд не мог сообразить, что случилось и где он находится. Мир был беззвучным, коричневым, размытым, странным. Голова болела. Виктор попытался вздохнуть, но втянул через нос только воду. Он поднял голову из воды, закашлялся. Какие-то мгновения он висел в машине вниз головой, задыхаясь. Он не знал, сколько времени пробыл без сознания, но полагал, что не больше нескольких минут. Он быстро проверил свое тело, сгибая руки и ноги, шевеля головой. Движения причиняли боль, но конечности слушались. Значит, серьезных повреждений не было. Виктор отстегнул ремень безопасности и упал на потолок машины, ставший теперь полом, погрузился в воду с головой и выкарабкался через боковое окно, порезав стеклом руки и ноги. Течение в реке было слабым, глубина не превышала 60 сантиметров. Виктор поднялся на ноги и кое-как отступил на шаг от перевернутого джипа. Мокрые одежды липли к телу, рукой Виктор прикрыл глаза от цвета низкого солнца. Прищурившись, он почувствовал острую боль в темени. Пощупал голову и вытащил из нее длинную металлическую занозу. По его лицу сбоку стекала кровь, смешанная с водой. Чтобы обрести устойчивость, Виктор прислонился к джипу. Он чувствовал себя неуверенно, сознание мутилось, дышать было тяжело. Особенно болела левая нога в том месте, куда ударила машина. Поэтому он опирался больше на правую Множество мелких ушибов и ссадин не слишком досаждали ему. Адреналин был превосходным анальгетиком, но он знал, что если доживет до утра, чувствовать себя он будет ужасно. Он это предвидел. Виктор огляделся. Дальний берег реки был в метрах в 20 ближний меньше, чем в 10 Виктор видел помятые кусты и сломанные небольшие деревья, след, оставленный джипом перед тем, как он рухнул с крутого берега. Во рту Виктора был вкус крови. Место, где разбился убийца, Виктор не видел. Возможно, он погиб, но если Виктор выжил, выжить мог и он. Виктору нужно было удостовериться, увидеть тело. Отдохнув несколько минут, он оттолкнулся от джипа и направился к ближайшему берегу, бредя по колено в воде. Она была холодной и прозрачной. Чем ближе к берегу, тем глубина становилась меньше. Без пистолета Виктор чувствовал себя словно голым, Сделав два шага вверх по глинистому берегу, он увидел выходящего из-за деревьев русского с автоматом «Бизон». Тот двигался, пригнувшись, но уверенно. Ни одна пуля не прошила Виктора, поэтому он остановился и ждал. Русский улыбнулся Виктору и знаком подозвал его. Между ними было метров пять. «Твое счастье, что ты нужен нам живым. Пока», — сказал русский. Виктор ничего не ответил каждом из пикапов было по двое русских, и где же второй? Виктор подходил медленно, притворяясь, что пострадал сильнее, чем на самом деле. Он огляделся. Через кусты и деревья он не мог видеть дорогу, но знал, что она там, метрах, вероятно, в ста выше по склону. Несмотря на еще яркое солнце, под деревьями было темно. До русского оставалось метра три. Русский снова сделал Виктору знак подойти ближе. И Виктор продолжал идти, останавливаясь и покачиваясь на каждом шагу, словно он с трудом стоит на ногах. Чтобы попытаться что-то предпринять, ему нужно было подойти ближе, но он знал, что как только подойдет достаточно близко, получит удар прикладом по голове. Он старался не контролировать дыхание. Пусть адреналин накапливается, чтобы все чувства обострились. Мышцы налились силой. Осталось два метра. И еще шаг, и Виктор нападет, надеюсь что Русский поверил в его слабость. Шанс очень хлипкий, но единственный. Из-за спины Русского раздался бесстрастный голос. Я никому не позволю убить его, я должен убить его сам. И раздались два приглушенных выстрела. Русский качнулся вперед. Его черты исказились от растерянности, страха и боли. Тело обмякло, и он рухнул лицом в грязь прямо перед Виктором. В его спине виднелись две соприкасающиеся дырочки. Не дальше, чем в десяти метрах, в подлеске, неподвижно, молча и не мигая, стоял Рид, двумя руками держа пистолет, направленный в грудь Виктору. Виктор сделал вдох, понимая, что он труп. Только что была возможность убить русского, но этот враг не намерен оставить Виктора в живых. На таком близком расстоянии Виктор не промахнулся бы, даже будучи раненым. И он знал, что враг тоже не промахнется. Чтобы добраться до единственного возможного укрытия за деревья, пришлось бы бежать в сторону врага. Бежать назад к джипу было бы еще безнадежнее. Если бы даже ему и удалось добежать целым, что делать дальше, не имея оружия? Ничего. Виктор ничего не мог сделать для своего спасения. Он подумал, что смерть от руки одного из таких же, как он сам, в чем-то соответствует его образу жизни. Наримов когда-то сказал ему, что он так заботится о том, чтобы остаться в живых, словно в глубине души хочет умереть. И если у него действительно есть такое подсознательное желание, то оно уже почти сбылось. Он сделал шаг вперед и выпрямился, показывая врагу, что не боится и не хочет просить пощады. Не так уж много, но это было единственное, что мог сделать Виктор, ожидая пули в сердце или в голову. Ждать оставалось недолго. Рид выстрелил. 17 часов 41 минута. Но выстрелил он не Виктора. Когда Рид прицеливался, послышался треск ломающихся веток позади. Этот шум заставил его мгновенно обернуться, и выстрел был направлен в сумрак деревьев. Рид опустился на колено, чтобы представлять собой как можно меньшую мишень, и занял более устойчивое положение для стрельбы. Выстрелил еще раз. В ответ раздалась автоматная очередь, и пули взбили пыль возле позиции Рида. Виктор не колебался. Воспользовавшись тем, что Рид отвлекся, он бросился к телу русского, к Бизону, который был в руках убитого. Рид еще раз выстрелил в невидимого противника, и из зарослей раздался крик. Виктор быстро приближался к цели, Однако Рид уже поворачивался к нему. Виктор напрягся, ожидая пули, но увидел, что затвор пистолета Рида остался оттянутым. Патроны кончились. Рид стремительно бросился навстречу Виктору. Виктор добежал до автомата первым, схватил его и поднял для стрельбы, но Рид уже тоже добежал и успел отвести ствол в сторону. Рукой он ухватил Виктора за рубашку, а через долю секунды ногой обвил его ноги. Виктор упал на спину, все еще держа вытянутой правой руке автомат. Рид упал на него, придавив своим весом и прижал палец Виктора к спусковому крючку. Из дула автомата выбивалось пламя. В грязь сыпались стреляные гильзы. Отдача заставляла руку Виктора трястись и беспорядочно метаться. Магазин опустел меньше, чем за три секунды. Виктор попытался схватить Рида за волосы, но они оказались слишком короткими, рит отпустил Виктора, быстро откатился метров на 5 и вскочил на ноги. Виктор тоже вскочил. В какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза. Виктор оценивал противника, понимая, что и тот оценивает его самого. Противник не был крупным, но было видно, что каждая мышца его тела налита силой. Его волосы были острижены коротко, ежик не больше двух сантиметров, без всяких претензий на моду или стиль. Виктор уже убедился, что ухватиться за них невозможно. Из правого уха убийцы текла кровь. На руках и на теле виднелись поверхностные раны, полученные, как предполагал Виктор, при аварии. Его лицо, мокрое от пота, не выражало абсолютно ничего. Ни злобы, ни возбуждения, ни даже решительности. Казалось, что за его глазами нет ни мыслей, ни чувств. Неспешным движением он сунул большой указательный пальцы правой руки в левый рукав, Извлек из запястных ножен нож и аккуратно раскрыл его. Это был частично зазубренный крис длиной 10 сантиметров. Матово-черное керамическое лезвие, прочное, как сталь, но гораздо более легкое острое, также не поддающееся обнаружению металлоискателями. Виктор никогда не видел такой модели. Сделано на заказ для специалиста, понял он. Виктор отступил на шаг. Их разделяло около 5 метров. Это дало Виктору возможность стащить рубашку и плотно обмотать ее вокруг левой руки. Конец рубашки он зажал в кулаке. Рид кивнул. Киллерский знак уважения противника. Виктор не ответил. В пояснице нарастала боль. Болел позвоночник, ушибленный при аварии или при каком-то из предшествующих падений. Но Виктор ничем не выдавал этого. Рид тоже стоял так, словно на нем не было ни царапины. Ни один из них не желал выказать слабость, чтобы не дать противнику ощутить преимущество. Рид свободно держал нож на уровне груди, в согнутой в локте правой руке лезвием вверх. Большой палец лежал вдоль лезвия. Стоял он, расставив ноги на ширину плеч и слегка согнув колени, готовый в любой момент перенести вес на любую из них. Виктор стоял в такой же позиции. Он был выше противника, но это не имело значения. Он сделал еще шаг назад, инстинктивно отступая от ножа и в то же время приближаясь к реке, где вода поможет ему опираться на больную ногу. Рид бросился вперед, быстро покрыв разделяющие их расстояние и сделал выпад снизу вверх, целясь ножом в шею Виктора. Быстрота его была невероятной. Виктор отклонился и тут же отразил обмотанной рубашкой левой рукой следующий удар, направленный ему в живот а правой рукой попытался нанести удар в открытую челюсть противника. Рит отклонился левой рукой, парировал удар и взмахнул ножом вверх. Виктор увидел это движение, отклонился, но почувствовал, что лезвие резануло его правую руку. Нож был таким острым, что боль почти не ощущалась. Оба одновременно отступили на шаг назад. Оба были одинаково уязвимы, и никто из них не хотел идти на неоправданный риск. Лица обоих были бесстрастными масками. Виктор продумывал свою тактику, не сомневаясь, что тоже делает и его противник. У противника был нож, но он был не дурак. Он не предпримет решительных действий, пока не поймает верный момент. Виктор тоже. Но в первой схватке Виктор был ранен, а его противник остался невредимым. И ему достаточно было повторять то же самое, каждый раз ослабляя Виктора. Но Виктор считал, что он не станет повторять такую же атаку, а предпримет что-то другое. Рид бросился вперед, держа нож высоко и делая широкий взмах с прицелом на глаза Виктора. Виктор не поддался на приманку. Когда рука противника повернулась, направив удар ножа вниз, Виктор отскочил назад и нож ударил не в шею Виктора, а прорезал воздух. Отбив руку с ножом в сторону, Виктор ударил Рида ногой в живот, но тот подставил левую руку, приняв удар там, где его действие было не сильным. Виктор еще отскочил назад, и теперь его ноги были уже в воде. Следующая атака была пугающе-стремительной. За ней последовали другие. Виктор уклонялся. Рит не ослаблял напора, заставляя Виктора обороняться. Все усилия Виктора были сосредоточены на том, чтобы не позволить острию ножа вонзиться в его тело. Он парировал удары, Отклонялся, все время отступая. Вода достигла середины его голеней. Виктор получил порез на животе, когда рит изменил направление атаки, а он не успел уклониться. Боль заставила его вздрогнуть, и он выругал себя за то, что не сумел скрыть ее. Вода замедляла его движение, но смягчала боль в поврежденной ноге. Действие его врага она тоже замедляла, но его реакция все же оставалась ошеломляюще быстрой. Теплая кровь на животе и руках Виктора доказывала, что он проигрывал противнику в быстроте реакции. Порез на животе был неглубоким, но Виктор чувствовал, что он расширяется с каждым его шагом. Он не позволит ему замедлить его движение. Если из-за этого он разорвет себя на части, так тому и быть. Виктор сосредоточился на обороне, на отражении ударов, надеясь измотать противника, и выжидал удобного момента для контратаки башка которой была обмотана его левая рука, была разрезана в нескольких местах, но пока еще защищала его руку от порезов. Как и ожидал Виктор, лезвие ножа хоть и было острым, как бритва, но пока еще ни разу не прорезало все слои ткани за один удар. Однако с каждой атакой эта защита слабела. Через считанные минуты ткань станет бесполезной, и тогда отражать удары Виктору придется голой рукой. Внезапно Рит остановился, дав Виктору отступить еще на несколько шагов. Вода теперь была ему почти по колено. Его противник хотел действовать наверняка, не растрачивая силы на непрестанные атаки. В то время как оборона Виктора требовала меньших затрат энергии, чем нападение. И он стал сдерживать себя, понимая, что поединок вряд ли закончится быстро. По мере нарастания усталости его реакции замедлялись. Виктор рискнул отвести взгляд от противника и быстро оглядеться, ища чего-нибудь, что могло бы ему помочь. На берегу, невидимый за деревьями, должен быть второй русский, подстреленный убийцей. Рядом с ним должен быть автомат, но добраться до него у Виктора не было ни малейшей возможности. Но и отступать дальше было некуда. Противоположный берег слишком далеко. До него Виктору не добраться. Если бы было темно, у него был бы шанс скрыться, Сумею немного оторваться от противника. Но до темноты было еще далеко. Он умрет раньше. Боль в спине и ноге не проходила. «Думай, думай!» Рид снова пошел вперед, пытаясь нанести удар в поясницу, проведя нож под рукой Виктора, раз ему не удавалось сделать это над его рукой. Лезвие на секунду застряло в слоях, намотанной на руку ткани, и Виктор попытался использовать этот момент. Он бросился вперед, и нанес удар локтем в грудь противнику, надеясь сломать ребра. Рид пожертвовал устойчивостью, перенеся вес на одну ногу, и успел уклониться так, что удар Виктора получился скользящим. Следующий удар Рида Виктор снова отразил защищенным предплечьем левой руки. Рубашку окрасила кровь. Нож снова пошел вперед, но Виктор опять отразил удар защищенным предплечьем, получив еще один порез когда попытался захватить запястье противника правой рукой. Рид оказался проворнее своей левой рукой перехватил руку Виктора за запястье. Но Виктор бросился вперед, и прежде чем Рид успел среагировать, ударил его лбом в лицо. Рид крякнул, неловко отшатнулся назад и выпустил руку Виктора. Его глаза наполнились слезами, из сломанного носа потекла кровь. Он лихорадочно размахивал ножом, удерживая Виктора на расстоянии. Виктор чуть отступил, радуясь возможности восстановить дыхание. С подбородка Рида капала кровь. Виктор сделал два глубоких вдоха, хотя хватило бы и одного. Убийца снова бросился в атаку, целясь выше. Виктор сделал шаг в сторону и попытался ударить Рида локтем сбоку по голове. Но Рид левой рукой отбил удар и попытался нанести удар ножом в лицо Виктору. Виктор нырнул, чтобы уклониться от удара, быстро выпрямился и ударил Рида правой ногой. Уклоняясь от этого удара, Рид отпрянул назад, но не смог удержать равновесие. Левой рукой Виктор отбил в сторону нож, а кулаком правой нанес прямой удар, который пришелся Риду в челюсть. Но вскользь, противник был слишком проворен. Он бросился на Виктора из полуприседа. Виктор перехватил его руку обеими руками, но вынужден был выпустить ее, чтобы увернуться от контура удара Рида. Оба сделали пошагу назад. Речное дно под их ногами было каменистым и скользким. Противник Виктора уже выглядел усталым, его рот был открыт, он жадно глотал воздух. Битва переходила в состязание на выносливость. Возможности противников уравнивались. Ни один из них не мог быстро закончить бой. С каждой атакой и каждым ее отражением жизненные силы их таяли. И дело шло к тому, что усталость приведет кого-то из них к фатальной ошибке. Но Виктор понимал, что потеря крови, сочащаяся из порезов на руках, животе и груди, приведет его к этому концу быстрее. Боль была сильнейшей, его лицо уже ни на секунду не могло скрыть ее. Его руки отяжелели, рубашка была изрезана, пропитана речной водой и кровью, и это мешало больше всего. Он перестал удерживать ее и стряхнул. Он подумал, не бросить ли ее в лицо противнику, но это был бы всего лишь театральный жест. Унижаться он не намеревался. Его грудь вздымалась, челюсть отвисла, пот застилал глаза. Рид снова бросился вперед. Виктор блокировал удар левой, теперь уже незащищенной рукой, и почувствовал, что лезвие вонзилось в кожу. Рид тоже почувствовал это, его глаза блеснули. Виктор оттолкнул его назад, перешел в атаку, но поскользнулся. Ни одна из атак не удалась. Рид снова бросился вперед, предвкушая победу, увлеченный слишком сильным желанием. Он пренебрег правилами, вложив в выпад непомерно много сил. Виктор легко уклонился, отведя удар правым предплечьем, а левым кулаком нанес удар Риду в лицо. Рид отшатнулся в сторону. Его руки ослабли, застыли. Виктор развернулся и попытался нанести еще один мощный удар, воспользовавшись перехватом инициативы. Но Рид успел присесть в нижнюю стойку, и Виктор понял, что противник провел его, применив его же тактику. Рид бросился вперед, нацеливая удар ножом в шею Виктора. Виктор сделал единственное, что мог, подставил под удар левую руку. Он почувствовал, что лезвие пронзило кожу, мышцы и кровеносные сосуды, и прошло между локтевой и лучевой костями так, что острие выступило с другой стороны руки. Лицо Виктора забрызгало его же кровь. Виктор задержал дыхание, силясь не закричать. Его ноги подогнулись. Он ухватил запястье противника, пытаясь вытянуть нож, но он застрял между костями, и сил не хватало. Рит раскачивал нож в ране, расширяя ее и усиливая боль. Из руки Виктора текла кровь. Он напряг всю свою волю, чтобы устоять. У него почти не оставалось шансов. На лице Рита появилась жестокая усмешка. Эта усмешка уязвила Виктора больше, чем нож в пробитой руке. Она задела что-то в его душе, напомнив ему, что он еще жив. У него оставался единственный шанс спасти свою жизнь, и он умышленно завалился назад. Свободной рукой Рид пытался удержать Виктора от падения, чтобы удержать и нож, но у него не было достаточной опоры. Дать Виктору упасть значило потерять нож, Но если он и сам упадет, то упадет на Виктора, чем смягчит падение и сможет удержать Виктора под водой, и тем, возможно, закончит дело еще скорее. И он упал. Но прежде чем они коснулись воды, Виктор успел упереть колено правой ноги под грудину Рида. Виктор скрылся под водой. Она смягчила падение, но вес двух сплетенных тел усилил удар о каменистое дно. Мощь этого удара через колено Виктора передалась на солнечное сплетение Рида. Рид вскрикнул, и силы полностью оставили его. А Виктор сразу же вытянул вверх левую руку. Высунувшись из воды, она вогнала проткнувшее ее насквозь и торчащее из нее с другой стороны острие ножа на целый дюйм в шею Рида. Глаза Рида широко раскрылись. Виктор, голова которого еще оставалась под водой, превозмогая боль в руке, поворачивал лезвие в шее врага, В разные стороны. В какой-то момент показалось, что нож встретил сопротивление. Это была толстая стенка сонной артерии. Рит отскочил, прижимая руки к шее. Но было слишком поздно. Из раны хлынула струя крови. Вода над головой Виктора стала красной. Рит упал в реку. Виктор приподнялся и вдохнул живительный воздух. Он с трудом поднялся на ноги поддерживая проткнутую руку. Перед ним в реке плавал рит, вокруг которого расплывалось красное пятно. Обе руки он бессмысленно прижимал к шее, изо всех сил стараясь остановить кровотечение и совершить невозможное — сохранить жизнь. Виктор не обращал на него внимания. Нож был всажен в руку Виктора по самую рукоятку. Кровь текла и сверху, и снизу. Пользуясь одной правой рукой, Виктор затянул как мог туже вокруг левого бицепса свой поясной ремень, проделав в нем для этого острием пряжки новую дырку. Извлекать нож было бы самоубийством, поэтому Виктор оставил его на месте. Жгут из пояса поможет, но не слишком надолго. Судя по интенсивности кровотечения, в руке сильно повреждено большинство основных кровеносных сосудов, если не все. По оценке Виктора, даже при том, что пояс сдерживает кровопотерю, Он истечет кровью не больше, чем за полчаса. Айти будет способен минут 15 В лучшем случае 20 Рид хрипел. Из его рта пузырилась кровь. Его лицо было белым, а кровь почти черная на фоне кожи. Он смотрел на Виктора, не мигая. В его глазах не было ни страха, ни ненависти. Только холодная покорность судьбе. «А что выразят мои собственные глаза, когда придет мой черед?» – подумал Виктор. Он последний раз отвернулся от Рида и подумал о Ребекке. Нетвердой походкой он поднялся на берег и пошел через лес по петляющему следу джипа. Вскоре он увидел пикап русских, стоящий у дороги. Он заковылял к нему. Ключ зажигания все еще был в замке. Виктор гнал в город. Его взгляд метался между часами на приборном щитке пикапа и дорогой. В идеале ему нужно было бы сначала уехать как можно дальше, и лишь потом обращаться к врачам, предпочтительно за пределами Танзании. Но у него не было времени. Если он попытается сделать это, он истечет кровью за рулем. Его веки тяжелели, и ему становилось все холоднее. Виктор безостановочно зевал, когда остановил машину вблизи больницы, но за пределами ее территории. Он с трудом ощущал себя, пока ковылял к ней. Встретили его там легким вскриком. Медсестра взяла его за правую руку и повела по коридору. У него подгибались ноги, когда он старался поспевать за ней. Она что-то кричала и задавала ему вопросы. Но он не понимал ее. Потом он услышал английскую речь. И так громко, как смог, выкрикнул свою группу крови и резус-фактор. Он бы упал, но невидимые руки поддержали его. Когда его укладывали на кровать, в глазах у него мутилось. Вокруг появились еще люди, медсестры. Возможно, врачи. В ушах у него стоял виск колес.